Какое же решение примете вы относительно предполагаемого свидания? Я встречусь с французом. Сделаю это немедленно и без всякого страха. Идите, майор Хайвард, отправьте вестового, который объявил бы французам, кто направляется в их лагерь. Мы двинемся с маленьким отрядом. И послушайте Дункан.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 Дункан перевел это вступление старому коменданту, и Монро ответил с большим достоинством и достаточно вежливо. «Как бы ни ценил я свидетельство маркиза де Монкольма, оно, как я думаю, сделается еще более веским, если я в полной мере заслужу его». Когда Хайвард передал французскому генералу ответ полковника, Монкольм улыбнулся и заметил.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 Может ли он с помощью своих подзорных труп видеть Гудзон? — надменно сказал Мунро. — А также знает ли он, когда и где мы должны ждать появления сил генерала Вебба? — Пусть вам ответит сам генерал Веб, произнес хитрый Монкольм и неожиданно протянул Мунро развернутое письмо. — Вот отсюда вы узнаете, полковник, что отряд генерала Веба не потревожит моей армии.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 Мы вернемся в форт и за нашими укреплениями приготовим себе могилу. — Господа, — произнес Монкальм и сделал несколько шагов вперед. — Плохо вы знаете меня, Луи де Сен-Веррана, если считаете, что я способен, пользуясь этим письмом, унизить храбрецов или постараться приобрести сомнительную славу таким неблаговидным путем. — Погодите.